Глава 34. Митрий пробыл у нас до полудня. Бесстрашно попробовал жареные грибы и получил от меня в подарок баночку малинового варенья. Он же больной, ему нужнее. Сегодня он явно был в хорошем настроении. Делал нам с Лёлькой комплименты, шутил и все расспрашивал, не скучно ли жить так обособленно вдали от города. Я задумалась, скучно ли нам. Мне вот точно нет. «Да как-то некогда скучать. Столько дел». И он принялся расспрашивать, как я провожу время, чем занимаюсь. Причем это был явно непраздный интерес. Он не просто слушал, уточнял, задавал вопросы. Я сама не заметила, как рассказала ему о своей мечте открыть небольшой магазинчик и торговать произведённой в поместье продукции. Сад нужно расширить, посадить больше деревьев, И за грибами можно ходить, и в соседний лес, их там все равно никто не собирает. Вы так говорите? Словно решили остаться тут навсегда. Почему бы и нет?» Я пожала плечами. «Это мой дом. Здесь жила бабушка, выросла моя мама. А я нет, не смогу всю жизнь жить такой глуши». Лёлька сморщила свой хорошенький носик. «Я мечтаю уехать в столицу». «Что же вас тут держит?» «Не могу же я бросить сестру. Она... она слишком наивная, не приспособленная к самостоятельной жизни», — выпалила Ольга. «Вы так считаете?» Дмитрий насмешливо выгнул бровь. Но сестрица этого явно не замечала. Как не заметила она того, что я уже не та, прежняя скромная и неуверенная в себе Таша, приживалка в семье ее родителей. После обеда мы пили чай в саду. Неподалеку Агриппина варила сливовое варенье. И этот сладкий дух витал в воздухе, словно изысканный десерт. «Вот пенки свеженькие, только что сняла!» Кухарка принесла нам целую миску лакомства. Я любила намазывать пенку от варенья прямо на хлеб. Но ее было так много, что приходилось раздавать всем хуторянам. Они даже очередность установили. А Агриппина важничала, чуть ли не больше самого управляющего. Кстати, я его с утра не видела. Как вчера уехал, так и нет. Надеюсь, дело, за которое он взялся, выгорит, и задуманное получится. «Как у вас хорошо!» Митрий сидел, откинувшись на спинку кресла и вытянув перед собой больную ногу. Видимо, рана все же давала о себе знать. Но выглядел он действительно лучше. Неужто целебный воздух помог? Разговор плавно перешел к нашим общим знакомым, коих тут не было. Разве что семья Сент-Вилар. Селия — очень милая девушка. Каждую неделю собирает у себя музыкальные вечера и задает тон моде, — рассказывала я. «Никакая она не милая!» — вдруг спалила Ольга. «Она толстая и некрасивая!» «Да на ней любой наряд смотрится, как на коровье!» «Лёля, что с тобой?» Сестра всегда была острой на язык, но такого я от нее не ожидала. Да еще и в присутствии гостя. «Дорогая, не всем дано родиться красавицами, как ты. Но Селия — добрая и чуткая девушка. И даже уже нашла свое счастье. Да если бы не деньги ее брата, да чтобы их мануфактура дотла сгорела!» Ольга вскочила и, подхватив юбки, умчалась в дом. «Прошу простить мою сестру. Не знаю, что на нее нашло, а обычно она так себя не ведет. Мне было стыдно перед Дмитрием за Лёлькин поступок. Нужно будет поговорить с ней. Может, сестре действительно пора вернуться домой? Меня беспокоили ее перепады настроения, и я не понимала причины. На этом наше чаепитие завершилось». Заметив, что я то и дело посматриваю в сторону убежавшей сестры, Митрий засобирался домой. Я проводила его до коляски. «А знаете, мне понравилось собирать с вами грибы. Может, повторим?» Он так обезоруживающе улыбался, словно большой лопоухий щенок, выпрашивающий долгожданную игрушку. И я снова согласилась. Договорились, что он приедет рано утром, когда еще нет сильной жары. «И оденьтесь попроще!» Я вспомнила, как, выйдя из леса, он долго стряхивал со своей одежды прилипшие веточки и листочки. Проводив гостя, кинулась в комнату сестры, застав ее на кровати всю в слезах. «Лёля, ну что с тобой? Что-то болит? Тебя кто-то обидел?» Я легла рядом, положив ее голову к себе на плечо, успокаивающе поглаживая по голове. «Хочешь?» «Напишем твоим родителям. Они приедут и заберут тебя домой». «Нет!» Она затрясла головой и зашмыгала носом. «Ну нет, значит нет. Скоро закончится лето, и ты поедешь учиться в Институт благородных девиц. Ты же об этом так мечтала». «Нет, не поеду!» Она снова разревелась. «Да в чем дело?» «Деньги!» — ревела она. «Я почти все потратила. Мне нечем будет заплатить за учебу. Ну, тоже нашла проблему. Найдем мы тебе деньги. Впереди еще целый месяц что-нибудь придумаем. Я прибыла в комнате сестры еще целый час, пока она не успокоилась и заснула прямо в одежде. Тихонько, накрыв ее пледом, я направилась к себе в кабинет. Вот это она мне задала задачку. Сколько же стоит обучение? И где взять средства? Взгляд упал на лежащую передо мной самшитовую чурочку. Я принесла ее из амбара, чтобы лучше рассмотреть и решить, что делать с накопленными запасами ценной древесины. Хотела сделать это не спеша, перебрав разные варианты. Но, похоже, времени у меня на это не осталось. Нужно срочно искать рынок сбыта. И единственный, кому я могу обратиться за помощью, это Алекс Сент-Вилар. Решившись, я немного успокоилась и принялась писать Алексу записку с просьбой о встрече. Позвонив в колокольчик, отдала конверт Алёнке, велев отправить его с конихом по адресату и, дождавшись, провести мне ответ. Потом поднялась на второй этаж, заглянула в комнату Ольги, она все еще спала. Во сне Лёлька казалась такой юной, совсем еще ребёнок. Зато теперь мне стали ясны причины ее плохого настроения. Сестра просто завидовала благополучию сели. Ведь, несмотря на неказистый внешний вид, благодаря деньгам и положению брата, та была первой леди Дубовска. Ответа на записку я так и не дождалась. Алекс приехал сам. Я сразу повела его в кабинет, чтобы разговаривать в более деловой обстановке. Сев в кресло, сцепила пальцы в замок и, решившись, выпалила. «Алекс». «Вы единственный, к кому я могу обратиться с очень конфиденциальным делом». «Я весь во внимании». Он подался в мою сторону. «Мне нужны деньги». «Сколько вам надо?» Он полез в карман, доставая бумажник. «Нет». Я выставила перед собой руку. «Вы не так поняли?» Тряхнула головой, ругая себя за неправильно сформированную просьбу. «Я хочу заработать эти деньги». «Всегда готов помочь такой очаровательной даме». На лице мужчины расплылась довольная улыбка, а в глазах появилась какая-то томность. «Вот, взгляните!» Я положила на разделяющую на столешницу самшитовую чурочку. «Что это?» Он был явно сбит с толку. «Древесина кавказской пальмы». Теперь в глазах Алекса промелькнул явный интерес. Он взял чурочку в руки, разглядывая уникальный древесный рисунок. Вы самый влиятельный человек Дубовска. У вас есть знакомство и влияние. Помогите мне найти покупателя на это дерево. Не за даром. Вы будете иметь процент с продажи. И много у вас его? Достаточно. «Но откуда? Случайно обнаружила старые запасы деда. Он раньше занимался торговлей редкой древесины. «Да, я помню». Алекс казался мне несколько рассеянным, словно он что-то обдумывал. Забывшись, он принялся постукивать чурочкой по столу. Потом прищурился и с довольной улыбкой заявил. «Я помогу вам. Сведу с нужными людьми и даже проконтролирую сделку, но не за процент. Вы будете должны мне три свидания». Теперь пришла моя очередь обдумывать его предложение. «Что я теряю? Я вдова, свободная женщина. Алекс тоже свободен, хорош собой, с приятными манерами. К тому же не стеснен в средствах. Свидание с таким мужчиной обещают быть приятными. Возможно, это даже перерастет во что-то большее, кто знает». Улыбнувшись, послала в сторону Алекса кокетливый взгляд. «Я согласна». В его глазах мелькнуло что-то такое. «Торжество?» Что ж, я не против потешить мужское самолюбие, особенно если сама имея с этого определенную выгоду. Завтра на музыкальном вечере я познакомлю вас с нужными людьми. Поняв, что дело решено, я поднялась из-за стола. Он стал рядом. Дождавшись, когда я подойду ближе, Алекс взял мою руку, поднося к губам, коротко целуя. О месте и времени первой встречи я сообщу вам отдельно. Это звучало, словно мы договаривались не о свидании, а об обыденном деловом ужине. Взяв шляпу, Алекс тут же откланялся, словно куда-то спешил. Но при этом, бросив все дела, приехал ко мне. Чтобы немного успокоиться, велела Алене подать чай в сад. Вид плодовых деревьев действовал на меня умиротворяюще. Спустя некоторое время и две чашки чая я решила, что все сделала правильно. Я должна помочь сестре, ведь она не раз меня выручала. К тому же свидания пройдут, а нужные знакомства останутся, как и самшитовый лес. В дальнейшем можно будет понемногу сбывать ценную древесину уже через проверенных людей. А пока нужно еще раз осмотреть запасы самшита. Где же Прокопий? Ключи от клетушки, где хранились самшитовые чурочки, были у управляющего. Разыскав Нину, я узнала, что он не ночевал дома. Ключи она нашла, и мы вдвоём отправились в ангар. На всякий случай набрали полную корзину чурочек и отнесли в дом, чтобы не делать это потом при посторонних. Не стоит забывать, что мы живем в довольно уединенном месте, практически без охраны. Не нужно провоцировать людей излишней доступностью ценных ресурсов. Помнится, один мой знакомый говаривал, положив кошелек на видное место — Ты сам побуждаешь людей на воровство».